«Марина Серова. Сумерки большого города. Серия. Частный детектив. Татьяна Иванова». Анотация. У бизнесмена Мухина украли купленную недавно на московской выставке картину художника Гончарова «Сумерки». Мотив преступления выглядит малоубедительным. Из всех полотен вора предпочли самое малоценное. Мухин просит помощи у частного детектива Татьяны Ивановой. Таня выясняет, что на московской выставке Картинс с названием Сумерки было две, и принадлежали они кисти двух разных мастеров. Продолжая расследование, Иванова начинает думать, что название Сумерки какое-то мистическое, именно Сумерки фигурально выражаясь. Всё сильнее сгущается вокруг этого дела, и каждый новый факт, похоже, только добавляет тумана.